Глава 33. К утру следующего дня мама и папа вернулись из поездки, внося в кухню кучу пакетов. Она заставила меня скупить весь супермаркет. Водрузив сумки на стол, папа обреченно вздохнул, заметив меня, пьющую кофе за столом. «Нам не съесть все это, разве что мимо будет проходить целая армия голодных, и мы угостим их обедом». «Не надо наговаривать». Мама чмокнула меня в щеку и прижала к себе, смотря в папину сторону. «Наша малышка Вики должна правильно питаться. Теперь ей нужно думать не только о себе». Кофе встал поперек горла, и я закашлялась, чувствуя на спине легкие похлопывания маминой руки. «Мам!» Весь аппетит мгновенно пропал. А ведь я хотела сунуть нос в пакеты и выяснить, не купили ли они еще того самого мороженого, которое я вчера благополучно приговорила. «Что, мам? Виктория, надеюсь, ты понимаешь, что кофе беременным вреден?» Началось. Я думала, что период нравоучений, что мне есть, что пить, что надевать, прошел, когда я выпустилась из школы. Но, оказывается, я ошиблась. Пока живы наши родители, мы для них всегда будем оставаться детьми. Не нужно, милая, ты же не хочешь, чтобы Вики помчалась в аэропорт подальше от твоих советов? Спасибо, пап. — О чем ты только говоришь? Я никуда ее не отпущу, пока будущий муж за ней не приедет. Будущий муж закашлялась снова, и мама снова пришла на выручку. Она похлопывала меня по спине, а я мечтала оказаться в своей комнате, желательно под кроватью, чтобы не видеть и не слышать их разговоров про лжебеременность и моего лжепарня. Это когда-нибудь кончится? Как Элли? Нужно перевести тему, иначе они заподозрят неладное. Мама принялась рассказывать о поездке, в красках описывая все прелести в кавычках. Токсикоза моей младшей сестренки, а я в который раз порадовалась, что беременность мнимая. Не хотелось бы испытать это на себе. Помогла разложить покупки по шкафам и тут же сбежала под благовидным предлогом позвонить своему жениху. Комната встретила тишиной и едва уловимым запахом океана. Как бы я ни пыталась избавиться от следов присутствия Марка, мне не удалось ничем убрать этот аромат свежести. Он словно издевался, швыряя меня в пучину воспоминаний, которые я предпочла бы забыть. Снова и снова чувствуя этот запах, я становилась безвольной слабохарактерной дурочкой, которая мечтала вновь оказаться в объятиях этого мерзавца, уткнуться носом в его загорелую шею и стоять так целую вечность. «Виктория, я нашла это в прачечной!» Мама влетела в комнату, неся футболку цвета хаки. «Наверное, Марк забыл?» «Давай ее мне!» Так резко соскочила с кровати, что стала не по себе под пристальным взглядом маминых глаз. «Я хотела постирать!» «Не надо!» Стараясь сделать безразличный тон, подошла к шкафу и сунула футболку на полку. Закрыла дверцу и прижалась к ней спиной, словно мама сейчас возьмет штурмом, мою гардеробную и захватит флаг. Я сама. «Ты уже созвонилась с Марком?» Мама продолжала стоять в центре комнаты и не спешила уходить, а я только об этом и мечтала. Хотелось поскорее ее выпроводить и вынуть из шкафа еще одно воспоминание о нем, чтобы насладиться этим запахом океана. «Он пока занят». «Отлично. Я хотела поговорить с тобой». Мама села на край кровати и похлопала по матрасу рядом с собой. И я, принимая поражение, подошла и плюхнулась рядом. «Это насчет Ника?» «О нет, только не это!» «Не надо, мам, я все понимаю!» «Нет, Виктория, выслушай!» Она приобняла меня, и я, как в детстве, положила голову ей на плечо и уставилась в пространство перед собой. Когда мы с папой только встречались... Мама ненадолго замолчала, соображая, как начать этот разговор, а я уже начала напрягаться, боясь, что выболтаю слишком много в ответ на ее откровенность. Расправив невидимую складочку на покрывале, она продолжила. «Мы часто ссорились и порой даже расходились, но все дело было в нашем неумении идти на компромисс, понимаешь?» Уставилась на маму в недоумении. «К чему она?» Вы с Николасом дружили со школы и были такой красивой парой, что все пророчили вам свадьбу и кучу деток. Каждый раз, заходя в магазин или встречая на улице кого-то из друзей, я слышала одно и то же. Как дела у Виктории? Ник уже сделал предложение? Раньше, слушая мамины рассуждения, я бы ударилась в слезы или начала переживать, тосковать по бывшему жениху. А сейчас я чувствовала лишь пустоту внутри и никакого сожаления. Это в прошлом, наконец-то. Поэтому, когда вы расстались, мы с Гарольдом не верили, что это окончательно. Как говорится, милые бронятся, только тешатся. Вот и мы подумали, что вы перебеситесь и обязательно будете вместе. Мам, но мы расстались перед свадьбой. Неужели это не смутило тебя? Понимаешь, милая, свадьбы, торжества, приемы – это всего лишь огранка для бриллианта под названием любовь и убери ее, он все равно будет так же сиять и притягивать взгляд. Было странно слышать от мамы такую длинную речь, но я понимала, отчасти она права. Многие люди живут вместе всю жизнь без штампа в паспорте, и они не менее счастливы, не заключая брачный союз. Поэтому мы и позвали Ника на свадьбу Элли. Думали, что уже прошло достаточно времени, и ты готова его простить и дать ему второй шанс отстранилась и заглянула в родные глаза. С чего ты взяла, что это я должна была его простить? Он рассказал. Что? Не может быть! Ник сознался в измене моим родителям? Что? Ну, сказал, что вы крупно поссорились, и он наговорил тебе кучу гадостей, и вы решили, что не имеет смысла жениться. Ах, это! Чуть было не улыбнулась, понимая, что бывший жених снова проявил малодушие и наврал моим близким. Вот кретин. Мы с Гарольдом долго разговаривали на эту тему. Решение далось нам нелегко, но мы все-таки позвали его на торжество в надежде, что вы помиритесь, и он сможет, наконец, сделать тебя счастливой. Не знала, что сказать. В горле образовался ком, и я с трудом сглотнула, понимая, что зря винила родителей все это время. Они не бросили меня не переметнулись во вражеский лагерь. Они лишь пытались помочь. «Мы любим тебя и хотели сделать как лучше, но...» Мама замолчала, а я улыбнулась, чувствуя, как внутри теплеет от осознания, что они на моей стороне. «Спасибо, мам!» Коснулась теплой щеки губами и встала с постели, беря маму за руку. «Идем приготовим что-нибудь вкусненькое!» Мама встрепенулась и с улыбкой двинулась за мной в сторону кухни, а я вдруг осознала, как сильно скучала по дому.